Глава вторая. Через два дня после интервью, описанного в предыдущей главе, в утреннем выпуске «Ля France, ведущей парижской ежедневной газеты, появилось следующее сообщение: Ученый предсказывает конец света. Он утверждает, что потерянная комета, которая исчезла в 1852 году, вот-вот вернется и уничтожит Землю. Ученые не обращают внимания на предупреждение. Париж, 23 октября. Профессор Альфонс Монтеские, давно известный как эксцентричный математик и астроном, объявил ошеломляющую новость о том, что Землю ожидает внезапное столкновение, которое произойдет в точную дату весеннего равноденствия – 21 марта 1931 года. Удивительная теория профессора основана на разделении кометы Биллы, которое произошло в 1845 году. Записи показывают, что комета вновь появилась в 1852 году, причём её составные части уже находились на расстоянии 1 миллиона 200 тысяч миль друг от друга. С тех пор ее никогда не наблюдали, хотя некоторые астрономы полагают, что ее исчезновение было замечено вскоре после яркого метеорного потока 1872 года. Общепринятая теория заключалась в том, что комета распалась, и это объяснение, по-видимому, подтверждается метеоритными дождями, которые регулярно наблюдаются, когда комета должна вернуться. Монтески, однако, считает, что большая часть кометы отклонилась и изменила свою орбиту на вытянутый эллипс с периодом в 78 лет, и с помощью своей новой геометрии комет – его собственное творение. Он утверждает, что продемонстрировал, что путь кометы точно совпадает с положением Земли в момент весеннего равноденствия. Мы спешим добавить, что никаких подтверждений этой дикой теории от научных авторитетов получено не было. После получения сообщения репортеры были немедленно отправлены взять интервью у нескольких известных астрономов, проживающих в городе, которые были единодушны в том, что все это дело было либо грубо спланированной мистификацией, либо творением сумасшедшего. Говорят, что сотрудником Монтескье в этом расследовании является некто Жан Бурже, астроном сомнительной репутации. и что эта пара действительно имела наглость подать заявление на слушание в Национальную академию наук. Те, кто знаком с предыдущей деятельностью профессора, сообщают нам, что однажды ему была предоставлена привилегия прочитать доклад о своей новой геометрии в том же собрании. Но все происходящее было настолько нелепо, что его слушатели не могли сдерживаться, пока чтение не закончилось. После чего Монтескье со отвращением удалился, поклявшись никогда больше не выступать в академии. Нет никаких сомнений в том, что его вторая просьба будет отклонена, и уже есть серьезные сомнения относительно вменяемости профессора. На следующий день после этого официального заявления, которое по существу было повторено прессой по всему континенту, доктор Баве, президент Французской Академии Наук, получил следующее сообщение. Обсерватория Монтескье, 24 октября 1930 года. «Сэр, я обращаюсь к вам не как один коллега к другому, а от имени французской нации и человечества. Никакой другой стимул не мог бы подвигнуть меня на тот шаг, который я предпринимаю. Два года назад я был публично оскорблен августейшим органом, который вы представляете. Тогда я поклялся никогда не возвращаться. Но теперь я прошу о слушании». Комета Биллы возвращается, и уничтожение человечества неизбежно, если немедленно не будут приняты превентивные меры. Ваш долг ясен, нельзя терять времени. Доказательства в моем распоряжении, и я буду ожидать ответа без промедления. Альфонс Монтескье К этому времени доктор Баве уже видел объявление в ежедневной прессе, и там было только одно предложение, которое произвело сильное впечатление на его разум. То, что касалось вменяемости профессора. Следовательно, когда он закончил читать необычное письмо, которое только что было доставлено ему, его лицо приняло задумчивое выражение. Но его мысли были далеки от кометы Биллы, потому что он думал только о профессоре. «Странный человек». размышлял он. Ценный мозг сошел с ума и навсегда потерян для науки. Но с его бесспорно великими научными способностями на какие ужасные разрушения он мог бы быть способен, если бы его безумная фантазия приняла другой оборот. Если он разочаруется в своей нынешней фантазии, я боюсь, что он может отомстить, нанеся неисчислимый ущерб нации и даже самому человечеству. Очевидно, что-то должно быть сделано. и отказ только усилил бы его безумие и оставил бы его на свободе. Нет, он будет принят в Академии, но я буду готов. 15 минут доклада будет достаточно, чтобы комитет, состоящий из меня и ведущих астрономов страны, проверил его абсурдные заявления и показал его невменяемость. И тогда я подготовлю специальный совет психиатров для его обследования. Если результат будет таким, как я ожидаю, я позабочусь о том, чтобы его немедленно поместили в приют для умалишённых, где он сможет излагать свои теории в безопасности, без угрозы общественному спокойствию. Неделю спустя состоялось заседание Национальной академии наук. Верный своему решению, доктор Баве созвал ведущих астрономов и математиков Франции, И профессору Монтаскье было предоставлено 15 минут, чтобы предоставить свою теорию учёному собранию. Последний докладчик как раз заканчивал свой доклад. С его завершением настанет очередь профессора говорить. Доктор Баве был абсолютно готов. Справа от него сидел Анри Вальер, директор Парижской обсерватории. Слева от него находился Рене Башан, ведущий математик Франции. В вестибюле здания ждала группа лучших специалистов по психологии. Профессор Монтескье в сопровождении Жана Бурже сидел на видном месте в верхнем конце зала. Наконец оратор закончил. Наступила тишина. Председатель встал, устремил взгляд на профессора и продолжил самым величественным тоном. «Альфонс Монтескье, вы подали заявку на слушание в этой ассамблее». «Вам было предоставлено 15 минут, чтобы изложить свое дело. Прошу вас». Профессор Монтеске встал и, не тратя времени на формальности, начал. «Джентльмены, если предположить, что два небесных объекта, общий родитель которых двигался по эллипсу, являются результатом внутреннего разрыва, по каким орбитам они, скорее всего, будут следовать?» Вы помните, что в математических исследованиях орбит астероидов астрономы повсеместно предполагали, что в случае, если малые планеты были оставшимися фрагментами марсианской планеты, требуемой законом Боде их орбиты в какой-то момент в прошлом пересеклись бы с точкой, где произошел взрыв. Однако, поскольку исследование показало, что такие пересечения имели место лишь в относительно немногих случаях, Существование гипотетической планеты считалось опровергнутым. В том, что я хочу, чтобы вы рассмотрели, я ссылаюсь на тот же неумолимый закон небесной механики. Когда комета Билл разделилась в 1845 году, был задействован тот же принцип. В 1852 году, когда комета появилась вновь, стало очевидно, что орбита каждого ядра была изменена, поскольку кометы-близнецы находились уже на расстоянии 1,2 тысяч миль друг от друга. Дополнительным доказательством этого изменения орбиты стало столкновение Земли с распавшимся фрагментом кометы в 1872 году. Однако мы можем предположить, что в отношении небесных расстояний орбита этого малого ядра оставалась практически неизменной, осыпая Землю своими обломками с регулярными периодическими интервалами. Но что стало с главным ядром? И прежде всего, какова была бы природа его орбиты? Некоторые из вас уже знают, что в том, что касается небесных явлений, я считаю, что и парабола, и гипербола являются физическими и математическими невозможностями. Геометрия кометы допускает только одну орбиту – эллипс, при условии, что ядро свободно от серьезных гравитационных возмущений. Теперь в соответствии с приведенной теоремой следует, что разделенные фрагменты кометы Биллы в конечном итоге должны пройти через общую точку пересечения. Пусть а представляет диаметр исходного эллипса. Пусть x точка на орбите, где комета разделилась на фрагменты b и c. И вы обнаружите, что c, у которого более вытянутая орбита, должна наконец пересечь траекторию b в точке x Х-штрих, джентльмены, это точная точка в пространстве, которую эта планета займет во время весеннего равноденствия в марте следующего года. Столкновение неизбежно. Математические доказательства этой катастрофы здесь доступны для вашего ознакомления. И я настоятельно призываю принять соответствующие меры, чтобы найти средства защиты человечества от ядовитых газов, которые произведет надвигающиеся столкновения. мое время вышло я благодарю вас на данный момент профессор монтаския подошел к председательскому креслу вручил ему подготовленный им доклад и быстро вернулся на свое место впечатление произведенное на собрание только что услышанной речью было бы трудно описать но на каждом лице было видно одно и то же выражение ошеломление изумление и негодование были ясно написаны на лице каждого участника Доктор Баве медленно взял листок и, бросив на него мимолетный взгляд, передал его математику слева от себя. Этот ученый-джентльмен, внимательно изучив расчета профессора, с озадаченным видом доверительно наклонился к президенту. Безумный! Прошептал он. Эти безумные каракули не могут быть ничем иным, как творениями сумасшедшего. Я отказываюсь рассматривать этот вопрос дальше. «Если ваше мероприятие подготовлено, я советую вам приступить к нему немедленно». Профессор допустил роковую ошибку, которой вряд ли можно было избежать, даже если бы ее предвидели. Будучи математическим гением, он в течение многих лет презирал прикладную математику своего времени и разработал новую и революционную систему из области чистой математики. Следовательно, его символы, хотя и относительно простые, были понятны только ему самому и Бурже. Действительно, вывод, к которому он пришел с помощью нового метода, не мог быть выведен или даже выражен обычными математическими символами. Поэтому неудивительно, что математик старой школы совершенно не смог понять смысл вычисления. Профессиональная гордость, однако, не позволила бы ему признать этот факт, и поэтому, как и многим другим новаторам, Монтескье пришлось дорого заплатить за свое безрассудство. Черты лица в президиуме приняли решительное выражение. Встав и подозвав профессора, председатель сказал. «Мсье Монтеския, этот вопрос должен быть обсужден конфиденциально и более подробно. Не будете ли вы так любезны последовать за мной в соседнюю комнату?» Не подозревая о заговоре, который был составлен против него, профессор поднялся со своего места и последовал за доктором Баве из зала. Два часа спустя имя Альфонса Монтоскье было официально зарегистрировано в уединенном заведении для умалишенных, расположенном в нескольких милях от Парижа.